Роберт Рафф. Неисчислимый и предсказывающий. Акт 1. Девственный мир. Нефред. Звездные боги говорят, что когда мы войдем в огонь, мы не познаем смерти. Но ну разве это не трагедия? Ведь познать смерть – значит познать жизнь. Галиус. Но позвольте, мой Фаэрон, если боги не знают жизни – то что же они вообще знают? Нефред. Ненависть Голиус, вечную и бесконечную. Война в небесах. Акт первый, сцена пятая. Строки с третьей по пятую. Глава первая. Задолго до того, как создание, называемое императором, впервые заявило о себе, до возвышения Альдарии и еще до того, как Некрантир обменяли свою плоть на нетленный металл, в страшных муках родился мир. И муки эти были ужаснее всего, что позже довелось лицезреть миру. Ибо растянувшиеся фронты сражений – ничто по сравнению с пыткой и геологическими преобразованиями, и никакая боеголовка, неважно насколько мощная, не может сравниться с миллиардом лет вулканической активности. Это был безымянный мир, поскольку никто еще не жил там, чтобы дать ему имя. Ледяные пласты высотой с боевой крейсер расширялись и отступали. Тектонические плиты сминали континенты, их столкновение поднимало горные хребты, как зубы в деснах ребенка. В Великом мировом океане подводный вулкан извергал раскаленную добела магму в темноту, постепенно создавая остров. Потом еще один. Океаническая плита двигалась через горячую зону, унося сформированные острова на северо-запад, в то время как вулканические выбросы продолжали извергаться в холодную черную воду. Образовался длинный архипелаг, похожий на черточку древнего кода, бегущую по драгоценной синеве море. Именно в районе этих островов возникли, так сказать, первые цивилизации. Микроорганизмы правили теплыми водами, их борьба за выживание была столь же достойной, как и любая последующая. Но их борьба, их триумфы и их каннибализм остались незамеченными даже самими организмами, ибо разум был тогда лишь ненужным усложнением. Затем пришли великие строители городов. Колонии коралловых полипов, которые возводили огромные башни, похожие на дымоходы, ветвящиеся архитектурные решетки зеленого и пурпурного цветов, города, полные жизни и кипучей деятельности. И как всякая великая цивилизация, они строились на останках тех, кто пришел раньше. Слой за слоем каждое поколение увидало и окостеневало, так что живые бездумно стояли на огромном некрополе своих предшественников. Возможно, рыбы, плававшие через эти огромные рифы, были первыми разумными существами на планете. Они мало что испытывали, кроме страха, боли и голода, но их появление предвещало новую эру. Жизнь там больше не была маршем бесчувственных организмов, которые существовали только чтобы существовать. Теперь они обладали восприятием. Когда огромные ящерицы вынырнули из воды, в борьбу вступили ноги, мускулы и сердца, быстро перегоняющие кровь через прочные камеры. И хотя эти земноводные были немногим умнее рыб, у них имелись эмоции. Они ощущали удовольствие от горячей крови на своих языках, боль от гноящиеся раны и материнскую заботу. Они вымирали в огромном количестве, оставляя после себя гниющие трупы, измельченные и раздавленные геологическими процессами в алмазы и сырую нефть, за обладание которыми другие существа со временем станут убивать друг друга. И лишь немногие, совсем немногие остались в веках, застряв в иле, где не смогли разложиться полностью. Кальций в Кальциевых костях атом за атомом заменялся породой, пока они не превратились в каменные скелеты. Бессмертные по форме, но не сохранившие ничего из своих тел. Насмешка над живыми организмами, коими они когда-то были. Жизнь в безымянном мире шла своим чередом миллиарды лет, незамечаемая остальной галактикой. И вот однажды ночью ящер-падальщик принюхался к ветру и заметил перемену. Подняв свою длинную морду к небу, он стал свидетелем зрелища, наблюдать которое прежде не доводилось. Над головой переливалась радуга из новых звезд, скопление неестественно упорядоченных точек света. Они сверкали зловредным огнем, зеленым, как лесные вершины островов, и перемещались, словно облака. Крошечный мозг падальщика мог принять такую странную зрительную информацию только за галлюцинацию, вызванную употреблением одного из ядовитых растений. Это, в свою очередь, привело к рефлексу очищения желудка. Ящерка исторгла яичный желток и корни растений, а затем бросилась в лабиринт деревьев. Пока падальщик наблюдал оценевую угрозу, огни спустились. Ими оказались крупные существа с большими серповидными крыльями, загнутыми вперед, и столь черными телами, что они едва выделялись на фоне ночи. Как и любой обитатель острова, падальщик легко узнавал хищников, когда сталкивался с ними. Из животов улетающих созданий лился холодный изумрудный свет, и от них исходил чуждый запах песка, обращенного в стекло. Раскалывая под собой оплавленные участки пляжа, из области света вышли двуногие пришельцы. От их тел отражалось сияние звезд, будто лучи солнца на море, а глаза горели тем же зеленым огнем, что и летающие хищники. С этого момента мир больше не был безыменным.